Часть пятая. В Кремле. В Кремль мы прибыли в конце рабочего дня, примерно в половине шестого. Я заметил, что и здесь Дзержин был своим человеком. Мы шли по длинным и широким коридорам, устланным красными дорожками, через какие-то залы с огромными окнами и тяжелыми многоярусными люстрами, большими картинами и чьими-то бюстами, мраморными, а иногда даже и бронзовыми в углах. Я на ходу пытался сообразить, где здесь Георгиевский зал, а где грановитая палата, но понять ничего не мог и сосредоточиться не успевал. Многие двери охранялись. Когда мы проходили сквозь них, два автоматчика лихо брали на караул и щелкали каблуками. Наконец мы оказались в очень просторной комнате с большим зеленым столом посередине. Комната была украшена многими портретами. Слева портрет гениалиссимуса, во весь рост, в мундире и в сияющих сапогах. Он смотрел на противоположную стену, с которой ему отвечали восхищенными взглядами Христос, Маркс, Энгельс и Ленин. В этой комнате в углу за большим столом со многими телефонами и даже селектором сидела средних лет секретарша в форме полковника. Ответив на наше приветствие самой дружелюбной улыбкой, она скрылась за кожаной дверью и тут же, вернувшись, пригласила нас в кабинет. Кабинет был большой, старинный, из прежней жизни. В нем была дорогая мебель, кожаные диваны, кресла и длинный стол для совещаний. Другой стол, письменный, с десятком телефонных аппаратов разного цвета, стоял в дальнем углу, и за ним, под поясным портретом гениалиссимуса, разворачивающего рулон правды, сидел представительный пожилой человек с совершенно лысым отполированным черепом и с маршальскими погонами на плечах. Выйдя из-за стола, он удивил меня тем, что был не в коротких, как все штанишках, а в суконных голубых галифе с красными лампасами и высоких хромовых сапогах. На голубом его кителе было много разных орденов, включая самые высшие. Дзержин представил нас друг другу, и я узнал, что передо мной первый заместитель гениалиссиума Сапабезо, главный маршал Маскарепа, пятижды герой Маскарепа, герой коммунистического труда Берий Ильич Взрослый. Берий Ильич обнял меня как родного, похлопал по плечу, сказал – так это вы. И, повернувшись к Дзержин Гавриловичу, спросил, как идет подготовка к моему юбилею. Дзержин доложил, что подготовка идет полным ходом, трудящиеся вступают в соревнования, берут на себя повышенные обязательства, а редакционная комиссия готова выпустить массовым тиражом мою книгу. Но... Вот об этом но мы сейчас и поговорим, перебил маршал. Он усадил меня в кожаное кресло, сам сел в другое, А Дзержин устроился на диване. Прежде всего, маршал поинтересовался моим самочувствием и спросил меня, как мне здесь нравится. Я еще раз осмотрелся и сказал, что, в общем-то, нравится. Помещение красивое и просторное. «Нет», — сказал Берли Ильич, — «я спрашиваю не о помещении. А вообще, как вам нравится у нас в Маскарепе?» «И вообще», — сказал я, — «ничего нравится. Очень интересно». «И погода нравится?» «Да, нравится». Замечательная коммунистическая погода, солнышко светит и ни одного облачка. Ну да, согласился он, лето неплохое. Но облачные периоды, к сожалению, тоже бывают. Мы с ними боремся, но не всегда успешно. Иногда они бывают слишком даже затяжны. Впрочем, без облаков тоже плохо. Жарко, как вы думаете? Я сказал, что да, думаю, что довольно жарко. Да-да, сказал он, да, жарковато. Лето для нашего климатического пояса не очень обычное. Конечно, гораздо приятнее, когда солнце светит, но не слепит, греет, но не печет, и растут финиковые пальмы, и девушки в коротких теннисных юбочках кушают, пломбиры смотрят на вас влюбленно. Не так ли? Спросил он и посмотрел на меня так, будто заглянул в самую душу. Мне показалось, что я сразу вспотел. Боже мой. Да что же это происходит? Откуда они узнали про мой сон? Ведь я о нем никому не рассказывал, даже искре. Неужели они при их отсталой технике даже сны умеют подсматривать? — Кое-что мы все же умеем, — усмехнулся маршал, показав мне тем самым, что способен не только подсматривать сны, но и читать мысли. — И книги читать умеем, — подхватил Дзержин, — чем и вовсе поверг меня в изумление. «Откровенно говоря, от всего этого мне стало немножко не по себе». «Конечно», — продолжал маршал, «в реальной жизни не все бывает так, как во сне. Не все так легко удается. И коммунизм наш получился не совсем такой, как мы планировали. Маркс нас немного подвел. Ошибся». «Всего на две стадии», — вмешался Дзержин. Надо отметить, что он чувствовал себя в присутствии маршала совершенно раскованно. «Ну да». — сказал маршал. — На две. В масштабе всемирная история это не очень существенно, но для нас ощутимо. Ошибка Маркса состоит в том, что он обещал полное обнищание трудящихся при капитализме, а оно наступило... — Наступает, — поправил Держин. — А оно наступило, — повторил маршал сердито, — при коммунизме. И, конечно, человеку с юмористическим складом ума все это может быть даже смешно. У нас есть над чем посмеяться. И над короткими штанами, и над газетой, которая издается в виде рулона, и над нехваткой первичного продукта. Но хорошо ли смеяться над нищими? А? Хорошо? «Нехорошо», — признал я и очень смутился. «Но я же смеялся только мысленно». «Да не только», — возразил Дзержин и покрутил головой. «Нет, не только». Подхватил маршал и посмотрел на меня пристально. «Вот я, классик Никитич, хотел с вами поговорить об искусстве. Это очень интересная и безграничная тема. Что такое искусство? Для чего оно существует? Откуда в нем такая странная и непонятная сила? Этого ведь по существу никто не знает. Вот вы, насколько я себе представляю, «Считаете, что искусство является всего лишь отражением жизни, не так ли?» «Ну да», — сказал я. «В общем-то, примерно так и считаю». «А это совершенно неправильно!» — вскричал маршал и, вскочив с кресла, забегал по комнате, как молодой. «Классик Никитич, я вам вот что хочу сказать. Послушайте меня внимательно. Ваша точка зрения совершенно ошибочна. Искусство не отражает жизнь, а преображает...» Он даже сделал руками весьма энергичные движения, как бы пытаясь изобразить ими преображающую силу искусства. — Вы понимаете, — повторил он взволнованно, — преображает. И даже больше того, не искусство отражает жизнь, а жизнь отражает искусство. Вы вот смеетесь над нашими убеждениями. — Что, Господь с вами? — сказал я поспешно. — Я бы никогда не посмел. — Да ладно, ладно, — поморщился маршал. Вы все никак не можете понять, что нам о вас известно гораздо больше, чем вы могли бы себе представить. Но дело даже не в том, что именно мы знаем о вас. Наши знания обо всем гораздо глубже и обширнее, чем были доступны людям в ваших времен. И нам совершенно точно известно, что первичное вторично, а вторичное первично. Но это уж совсем чепуха, сказал я неожиданно для себя самого. Это какая-то метафизика, гегельянство и кантианство. На самом деле первичное – первично, а вторичное – вторично. Вот сколько меня жизнь не учила, а язык за зубами держать не научила. Сколько раз внушали мне умные люди элементарное. Пришло тебе что-нибудь в голову? Не ляпай сразу. Подумай, стоит ли твоя мысль того, чтобы ее сразу выкладывать. Мое незрелое высказывание подействовало на маршала и дзержина самым решительным, и, может быть, даже зловещим для меня образом. Берий Ильич, ни слова не говоря, вернулся на место, сел и стал смотреть куда-то мимо меня. Дзержин смотрел на маршала. Оба они молчали, и молчание это тянулось довольно долго. Потом маршал провел рукой по лицу, как бы снимая усталость, и сказал тихо «Классик Никитич». Вопрос о том, что первично и что вторично, обсуждению не подлежит. Первичное вторично, а вторичное первично. Вы можете сослаться на Маркса и на тех, кто вас в свое время учил, что материя первична, а сознание вторично, но эти же ваши учителя сами себе противоречили, требовали от людей сознательности, от материального вознаграждения уклонялись. Теория противоречила практике, а у нас полное соответствие. Но давайте лучше поговорим о чем-нибудь более интересном. Например, о вашем романе. Недавно я его еще раз прочел от корки до корки. Ну, что вам сказать? Интересная работа. В вашем творчестве даже, я бы сказал, какой-то новый этап к которому вы вряд ли перешли бы в Якутии. Он опять посмотрел мне в душу, и мне опять стало не по себе. Вдруг он засмеялся и стал говорить в более теплом тоне. Вообще-то, я вам уже об этом сказал, роман довольно-таки злой. Вы как бы берете шило и колете в... в самое больное место. Но фантазия богатая. Читать во всяком случае не скучно. Честно говоря, я много смеялся, а иногда даже... И плакал. «Да, там вообще так, я бы сказал, смех сквозь слезы». «Да», — поддержал его Дзержин, — «эта вещь написана не просто для смеху». «Да-да», — согласился маршал, и — «вещь серьезнее, чем кажется с первого взгляда. Хотя надо сказать, что описанием теневых сторон жизни вы, может быть, злоупотребляете, смакуете их, наслаждаетесь ими». «И много натурализма», – заметил Дзержин. «Да», – сказал маршал, – «по части натурализма перебор некоторые есть. Например, когда я читаю про эту вегетарианскую свинину, мне самому хочется вырвать, как это случилось с вашим героем». «Помилуйте», – перебил я его, – «это не с героем случилось. Это со мной лично случилось. Я этого нигде не описывал. Это, может быть, ваши агенты подсмотрели?» «Ну, не надо». Поморщился маршал «Не надо нам сказки рассказывать Вы же не глупый человек и видите, что мы про вас все знаем А вот скажем, когда вы сон описываете Это дело совсем другое Я даже удивился Оказывается, вы умеете изображать и хорошее Я когда читал про то, как там солнце все время светит Пальмы, растут, птички поют и девушки ходят В теннисных юбочках. Когда я дошел до описания этого сна, а там сначала непонятно, что это сон, я подумал, ну вот, вот, умеет же, сукин сын. Я ожидал, что дальше все будет в этом же духе. И только я разогнался, а тут снова здорово свинины вегетарианской. Он сплюнул и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. И вообще... Что ты в эту свинину забыть не можете? Мы же вам дали все. Вам и яичницу подают, и ветчину, и паштеты, и икру всякую. Чего вам еще не хватает? Кофе. Ну, мы же не знали, что вы такой заядлый кофейник. Пожалуйста, будет вам кофе, какой хотите. Кстати, можем заказать и сейчас. Вы какой предпочитаете? — Турецкий, — сказал я в полной уверенности, что они о таком даже не слышали. Маршал хлопнул в ладоши, и в дверях немедленно возникла секретарша. «Три кофе!» — сказал ей маршал. «Ему турецкий, мне капучино, а мне кукурузный», — скромно сказал Дзержин. Секретарша вышла и в ту же секунду вернулась с подносом. И я получил настоящий турецкий кофе. Может быть, я по нему так соскучился, но мне показалось, что я никогда в жизни не пил кофе вкуснее. Я набрался наглости и спросил маршала, к какой категории потребностей он относится. «Я об этом как-то давно не думал», — сказал он. «По-моему, я вообще вне потребностей. Но вернемся, однако, к вашему сну. Если уж вам приснилась такая прекрасная жизнь, почему бы вам не развить это дальше? Слушайте, ведь на самом-то деле мы все живем иллюзиями». «Сон первичен, а жизнь вторична, и это легко доказуемо». Ну «Вот, посмотрите, иной раз нам снится что-нибудь неприятное, но мы не всегда хотим при этом проснуться. А когда неприятные происходят в жизни, нам всегда хочется заснуть». «И это правильно, потому что сон гораздо богаче жизни. Во сне мы едим, что хотим, имеем тех женщин, которых хотим». «Во сне мы умираем и воскресаем, но в жизни нам удается только первая половина!» Тут влетела взволнованная секретарша и сказала маршалу что-то на ухо. бери Ильич тоже заволновался, вскочил на ноги, схватил трубку красного телефона. «Да!» — сказал он. «Взрослый на проводе!» «Так точно! Слушаюсь! Сейчас будем!» Он положил трубку и повернулся ко мне очень возбужденный. «Нас...» «Вызывает Горизонт Тимофеевич!» «Кто?» – удивился я. Он удивился еще больше. «Вы что, до сих пор не знаете, кто такой Горизонт Тимофеевич?» И посмотрел на Дзержина. Дзержин посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Горизонт Тимофеевич разин объяснил маршал, все еще волнуюсь. «Является председателем редакционной комиссии. И по существу, можно даже сказать, и так...» наместником гениалиссимса на земле. Слушайте, вы уж, пожалуйста, с ним не спорьте. Что он будет предлагать, на все соглашайтесь. В крайнем случае потом мы что-нибудь отобьем. А ну-ка, на вас посмотрю. Вид у вас, конечно, так себе. Ну да ладно, поправьте воротничок и пойдем. А ты подожди нас здесь, сказал он Дзержину.